Глава двадцать седьмая. «Мам, мне одиннадцать!» — крикнула Настя. «Я, может, сама уже буду решать?» «Будешь, солнышко, будешь», — ответила Маргарита Алексеевна. «Но немножко позже. А сейчас дождемся отца и поедем куда велено». «Когда же наступит это немножечко позже?» «Не сегодня, моя родная. А вот и папа». Отец вошел в дом с двумя огромными кейсами и положил их на диван. после чего схватил Настю на руки. Он был среднего телосложения, худощавый, но ребенок, казалось, не имеет для него никакого веса. Он усадил ее на предплечье одной руки, поднял перед собой. «Ваше милейшество», — проговорил он. «Вы уже успели поссориться с мамой?» «Я не нарушаю традиции, и она тоже». «Отлично, значит, праздник спасет лишь одно. Что же это может быть?» «Я знаю! Знаю!» Радостно закричала она. «Да, и что же это?» «Мороженое примирение». «Умничка моя!» Но сначала он поднес ее к дивану. «Та-дам!» Он открыл один из кейсов. В нем лежало не меньше дюжины единиц огнестрельного оружия с патронами. Он захлопнул его, сделав вид, что расстроился. «Ну вот, как же я мог так ошибиться? Неужели я потерял подарок? Или, может, он здесь?» «Итак, попытка номер два». Он открыл второй чемодан, в котором на мягком поролоне лежали всевозможного размера и формы кристаллы фиолетового, желтого и красного цветов. «Та-да! Можешь выбрать себе любой, какой захочешь». «Правда!» — воскликнула она. «Правда. Только маме не говори, а то мне влетит». «Так она у тебя за спиной и все видит». «Серьезно?» — округлил глаза он. «Ага». «Тогда выбирай быстрее, она у нас не шибко быстро соображает. Ещё не поняла, что к чему. Давай, давай!» Девчонка вырвалась из рук, схватила небольшой жёлтый камень и убежала в свою комнату, остановившись за дверью, чтобы подслушать реакцию мамы. «Считаешь это нормально?» — спросила мама. «Ты разбазариваешь имущество общины. Вдохновители не поймут». «Брось! Всего один маленький камушек». «Они понятия не имеют, сколько их там было и сколько мне пришлось отдать на откуп», — спокойно ответил он. «Давай скорее, нас ждет мороженое примирение. Ура!» «Ура!» — закричала Настя из комнаты. Настя открыла глаза. Солнце пробилось из-за горизонта, ознаменовав новый день. Вчера, на третьи сутки, лиса очнулась, но не произнесла ни слова. Понять последствия это отравления или ее решение было невозможно. «Ты бы поторопил своих подопечных?» — обратилась она к вышедшему парню. «Зябко ночевать на улице». «Я тебе говорил, заходи, места ведь достаточно», — ответил он и протянул ей цепочку с синим камнем. «На всякий случай». «А я тебе говорила, мне нужна отдельная комната с отдельным входом. Я не желаю видеть скотоложество этими прекрасными кроновскими глазками». «Понятно», — недовольно буркнул он. «Через пару дней, я думаю, что-то будет готово». Он наполнил кружку отваром и вернулся в пещеру. Настя с неким презрением смотрела ему вслед, но как только он потерял возможность увидеть ее выражение лица, как оно тут же сменилось, печаль и боль принес ей порыв теплого ветра. Она поднялась и покинула двор. Ее глаза пристально всматривались в красоту этого неизвестного мира. Горы непрерывной стеной тянулись от одного края горизонта к другому. На верхушках их виднелись белые покровы и большое скопление перистых облаков, которые, неестественно для землянки, клубились и перемешивались, словно кипящая вода. Она любовалась красотами местных растений, деревьев с такой же зеленой листвой, но имеющих синие оттенки прожилок. Выйдя к реке, девушка развалилась на траве, не густо покрывавшей глинистую, насыщенную камнями почву, Девушка всматривалась в чистейшее небо, теребя, висящие на шее, синий кристалл. Это был один из тех, что лев нашел в саркофаге пирамиды, и он без раздумий вручил ей его. «Интересно», — подумала она, — «он окончательно смирился со своей беспомощностью, понимая, что хуже не сделает, или он на самом деле доверяет мне? В первом случае он прав, во втором — дурак. И зная его, ответ очевиден. Странная все же технология у кронов». Какой смысл настолько перенимать чужую память и не отдавать себе отчет в том, кто ты? Несомненно, это поможет внедрению, но как потом происходит переход? Одно сознание выключается, а другое включается. Найти бы переключатель и сломать. Интересно, вести о крушении уже дошли до Земли? Нет, конечно нет. Лететь сюда в планковском времени примерно три месяца, и это очень условная цифра. Она каждый раз меняется в зависимости от... От чего-то это точно зависит. От расположения звезд, может. Мать расстроится, конечно. Хотя я, наверное, понравилась бы ей в новом теле. Еще крыса эта. Как же она меня бесит. Топиться она пошла. Пуля в лоб надежнее. Хотя, если рассматривать мой пример... Стоп. А почему я должна себя ущемлять? Господи, это все так сложно. А если я то, что мы здесь искали? «Просто я не понимаю, как это работает. «Может, я создала свою копию? Но как?» «Что-то в кустах зашуршало. А плевать!» «Ну а если я права, и я на самом деле уже мертва или того больше жива? Интересно было бы встретиться. Что-то подсказывает, что я себе не понравлюсь, и это будет взаимно». Она сильнее сжала кристалл с цепочкой. «Впервые вижу синие камни, и они явно другие». Человечеству о них еще только предстоит узнать. О, облако в виде сердечка. А камни очень мощные, не требуют никаких дополнительных механизмов. Это что, урчание? Она приподняла голову и увидела огромного дикого кота. Его серая шерсть блестела на солнце. Хвост был задран, а глаза влюбленно глядели на девушку. — Эй, кошара, иди ко мне. Иди, мой хороший. Кот послушно подошел и без настороженности залез на сте на грудь после чего нагло улегся сложив перед собой накрест лапки девушка погладила его и тот усилил громкость мурлыканье если я и крон то хороший крон к плохим кронам коты не приходит улыбнулась она 11 одинй день после крушения начался коротким минут на 20 дождем он слегка прибил пыли наполнил воздух приятной влагой Тучи затянули облака, не давая светилу превратить окрестности в парилку. Комната Анастасии обзавелась кроватью, столом и одним стулом. От большего количества она отказалась, мотивируя это тем, что она не рада гостям. Сквозь дверной проем она видела, как лев вручил лисе искривленное копье, рукоять которого была украшена на конце толстым рогом. — Мать его, ты ей бусы еще подари! — Ой, я ж забыла, уже подарил! — замотала она головой. она, крикнул парень. — Иди завтракать! Выходить пора! Завтрак прошел быстро. Девушки впервые сели вместе у костра, храня при этом неловкое молчание. Тишину не нарушил даже пионер. Через четверть часа они покинули двор и направились на восток, к ближайшему горному массиву. — Может, поговорим? — спросил Лев. — Только без нервов, Насть, прошу. — А я что, больше всех похожа на нервную? Ты об этом свою суицидницу проси. Лиса не ответила и невольно замедлила ход, пытаясь спрятаться за парнем. Пойми, нам нужно держаться вместе, мы не выживем друг без друга. Но ну вот здесь я могла бы поспорить. Ты-то точно уже кони бы двинул, а мы бы с крыской еще пожили, до поры до времени. А потом, конечно, осталась бы я одна. А что поделать, пищевается почка. Настена, ты понимаешь, что происходит вообще? Повернул он голову. «Ты сердишься на меня? Ты серьезно? А можешь вслух сказать, почему? Я хочу это услышать». «Услышать что?» — поинтересовалась она. «То, что я хотела увидеть, явно не это, встретив тебя после крушения. Видеть, как ты с этой... с этим... Что она там такое? Мне приятно, как ты думаешь? Приятно? Я думал, ты погибла. Я видел, как ты погибла. Прошло много времени. Это для тебя прошло много времени, а для меня нет». Я только что сидела в кресле напротив тебя, готовясь к отбытию, а вот ты уже долбишь крысу у меня на глазах. Нужно было сразу ее вальнуть. Теперь не получится. Посмотри, какое у нее красивое и опасное оружие. Не трогай ее, пожалуйста. Сгоняй свою злость на мне. На тебе? А смысл угнетать ущербного? Да без смысла давай. Разговор все равно не складывается. Не сдерживайся. Да пошел ты, — отвернулась она. Мне нечего добавить. «Я не подумал, что для тебя не существовало этих дней. Прости». «Засунь свою «прости» в жопу, понял? Ты думаешь, ты так важен для меня? Ты так нужен мне? У меня и без тебя хватает напрягов. Ты думаешь об этом? О том, что я пережила, что переживаю, что чувствую? Я, мать его, Крон. К-Р-О-Н. Вместе Крон. Я нихера не понимаю. При этом я пытаюсь думать о том, как попасть домой». «Нам нельзя домой». «Чего? С чего вдруг такие выводы?» «С того, что ты, мать его, К-Р-О-Н», — повторил он, «тебя закроют в самой дальней лаборатории и разберут на запчасти». «Сука!» — крикнула она. «Впервые в жизни ты прав, сука!» «Так что с твоим появлением у меня на одну причину стало больше». «Причину для чего? А ну-ка просвети». Настя остановилась. «Остаться здесь. Мы ведь и раньше не планировали возвращаться». «Новая планета, новый дом». «Я не хочу жить в доме с крысами!» «Лев Николаевич», — официально проговорил пионер, — «уведомляю тебя о том, что ты был прав. На оставшихся кусках крейсера остались выжившие». «На чем?» — переспросила Настя. «Да!» — сжал кулак парень. «Есть сообщение?» «Нет, это стандартный сигнал бедствия, используемый военно-космическим флотом». Но он отправляется не зашифрованным и не усиленным каналом, что возможно выполнить лишь вручную. Ты можешь связаться с ними? Я уверен, что это Джей. Он умный гад. Он не пропадет. Мои цифровые сигналы очень ограничены. Дальность всего пару километров. Нужно использовать встроенные кристаллы для связи, проговорила Настя. Через тебя можно отправлять сообщения, возможно даже между планетами. Почему ты не говоришь об этом? «Потому как сам я не имею такой возможности, а значит, в данный момент времени мы не можем воспользоваться данной возможностью». «Эй!» — крикнул Лев. «Ладно я, я не могу этого сделать, но есть же Настя, у нее получится». «Она не сможет этого сделать». «Почему?» — округлил парень глаза. «Потому что он не даст этого сделать», — ответила Настя. Я в его понимании враг, а значит могу отправить послание не только на крейсер. Это риск, я понимаю, но там есть выжившие. Если мы свяжемся с ними, мы что мы? спросил Гаджет. Сможем им помочь? Это вряд ли. Сомневаюсь, что она на пыль в ближайшее время построит челнок. Она слишком занята примитивными орудиями и посудой, а потом еще и ткань необходимо будет изготовить. как замоченная кона расслоится». Настя улыбнулась и взглянула на копье в руках лисы, после чего произнесла. «Я согласна с пионером. Помочь им в данный момент мы не сможем, а риск очень велик. Думаю, что подпускать меня к управлению телефоном можно только в крайнем случае». «Приятно слышать здравую мысль, хоть и из уст врага», — ответил пионер. «Бред! Господи, какой бред вы несете! Вопрос о выживании!» «Неизвестно, когда и прибудут ли вовсе сюда люди, и каждый выживший, он... он как священное животное. За его жизнь нужно бороться, понимаете, всеми методами!» «Очень удачное сравнение», — кивнула Настя. «Вот подымемся на скалу, и если... если мы найдем там шаттл, тогда, скорее всего, мы отыщем и выживших, и они свяжутся с крейсером без лишних рисков. Но для этого нужно, чтобы нам очень сильно повезло». — Вероятность того, что мы сможем обнаружить шаттл в этом месте с данной высоты, — начал пионер. — Заткнись, — перебила она. — Не знаю, что там за цифры, и знать не хочу. Не порти настрой. Они приблизились к скалам и увидели стадо мирно пасущихся коз. Это были обычные козы, разве что шеи у них были немного длиннее и уши вдвое меньшего размера. Лиса беспокойно принялась оглядываться по сторонам. — Здесь может быть пастух. произнесла она. «Нам лучше уйти». «И под пастухом ты имеешь в виду?» спросила Настя. «Горного шелеста. Это огромный чешуйчатый кот, способный парить в воздухе благодаря перепонкам между передними и задними лапами». «Кот ли тяга?» с насмешкой произнес парень. «И что он, страшнее мясодера?» «Страшнее. Он умнее и быстрее. Если он поблизости, то давно наблюдает за нами». «Нам нужно чаще поднимать головы вверх, а еще лучше уходить отсюда. Они горные животные и не любят равнин». Лев ухмыльнулся, но на всякий случай достал пистолет. «Летающие коты — это, конечно, страшно, но козы — это шкура, а шкура — это кожа, из которой можно изготовить недурную обувь». «Мы в неудачном месте», — проговорил пионер. «Слева лесок, справа холм, обзор ограничен». «И как часто эти коты, как ты их там назвала, трутся рядом со стадами?» — спросил парень. «Часто», — ответила лиса. «Горный шелест их зовут. При сильном ветре их чешуйки шелестят, как листья. Это выдает их присутствие в горах. Возможно, они последние обитатели гигантских древних лесов». «Возможно», — ответил парень. «Ну что, рискнем?» Лев направился к животным. Как и в случае с птицей, они не обращали на человека никакого внимания. Вернее, они не проявлялись страха. Наоборот, он вызывал у некоторых из рогатых неподдельный интерес. «Лев!» — крикнула Настя. «Может, не сейчас? Нам еще в гору нужно подняться. На обратном пути поймаем». «На обратном пути их может не быть». «Берегись!» — крикнул пионер. «Сверху!» — Настя подняла глаза. С неба на нее, уже сложившись и выставив когтистые лапы, падало что-то, издавая звуки леса в ветренную погоду. Она лишь успела поднять руки, защищая лицо. Лиса толкнула девушку и выставила копье навстречу падающему хищнику. Острие лишь немного вошло в тело животного, что позволило аборигенке изменить его траекторию и завалить на землю. Громкий рык разнесся в стороны. Лиса принялась изо всех сил пытаться продавить копье глубже, но ей не хватало сил. и лишь помощь Насти позволила нанести смертельную рану. Лев подбежал и остановился у тела, покрытого крупной длинной чешуей кота, который, по его представлению, был около полутора метров в холке. «Вы как?» — спросил он, запыхавшись. «Целы?» «Целы», — ответила Настя. «А вот теперь нам точно нужно бежать», — безостановочно вертя головой произнесла лиса. «Родители не отпускают котят далеко, и убийство одного из них им точно не понравится». «Котят?» — осматривал тело лев. «Да, слышите?» «Не могу засечь», — проговорил пионер. «Но отчетливо слышу. Вижу, трое. Они отсекают нам обратную дорогу». «К скале быстрее!» — крикнула лиса и бросилась бежать. Остальные последовали за ней. Трое животных приземлились в нескольких десятках шагов от первого. Они медленно подошли к телу котенка. Одно животное жалобно мяукало, призывая дитя встать, но оно не подымалось. Смирившись с утратой, звери двинулись в сторону обидчиков. «Что дальше?» — спросил лев, добравшись до природной стены. «Укрытия нет», — ответила лиса. «Нужно сражаться, бежать бессмысленно». «Сколько в холке у мамаши?» — спросила Настя, прижавшись спиной к камню. — Метра два с половиной? Три? — Около того. У меня два магазина по восемь. Боюсь, может не хватить. — У тебя хоть это есть? У нее вон копье, а мне что прикажешь? — Камень, Настя, камень. С пиявками ты ловко разобралась. — Нашел, что сравнивать. Сердце ее ускорилось, сбиваясь с ритма. — Я хоть и крон, но страшно мне как-то по-человечески до сих пор. «Прорвемся», — ответил он. «Следите за пальцами на задних лапах», — произнесла лиса. Она была спокойнее всех и стояла, слегка покачиваясь из стороны в сторону в метре от скалы. «Они сжимают их перед прыжком». «Сомневаюсь, что мне это поможет». Он взялся обеими руками за оружие и выставил его вперед. «Береги патроны, Лева, и целься получше». «Полагаю, что вероятность удачного исхода вас не интересует». произнес пионер. Животные разошлись. Котята принялись заходить с боков. Взрослая особь, слегка прижавшись к земле, шла в лоб. Глаза животного были наполнены чувством, которое было понятно и гостю из других миров. Это была бешеная злоба и жажда мести. Скоро они сменятся скорбью. Скорбью по убиенному ребенку, но это будет потом. Сейчас ей нужна была кровь. Один из котят бросился вперед и, разогнавшись, прыгнул. Оттолкнувшись от скалы, он попытался нанести лапой удар, но лиса оказалась на удивление ловкой. Она без лишних движений сделала шаг в сторону и нанесла колющий удар, ранив нападающего в бок. Животное приземлилось, слегка выгнувшись, и в этот же момент четыре пули влетели ему в область шеи. Оно пошатнулось, но и не подумало отступить. Настя зажала левой рукой камень и пристально всматривалась на его задние лапы. Лев произвел еще четыре выстрела в приближавшегося котенка с другой стороны и принялся менять магазин. У него не было опыта, и это заняло больше времени, чем он ожидал. Выпущенные им пули притормозили ход животного, заставив злобно мяукнуть. Раненый в бок шелест сжал пальцы на лапах и рванул с места. Настя уловила этот момент и, заорав, махнула правой рукой. Неведомая сила подхватила животное и швырнула его точно в приближающегося брата, заставив их кубарем покатиться по земле. Оставленная на долю секунды без внимания мамаша ускорилась и прыгнула. Настя выставила ладонь, заставив огромную тушу замедлиться. Она не изменила своего направления, и лиса, прыгнув в сторону, ударила копьем зверя в шею. Лев тут же сделал шесть выстрелов, пытаясь попасть в глаз». Он бы высадил и оставшиеся две пули, но в этот момент Настя махнула рукой, и образовавшийся воздушный шар, тяжело хлопнув, откинул кошку на добрый десяток метров. — Кажись, разобралась, — произнеслась она. — Осторожно, сверху! — закричал пионер, и в этот же момент на девушку упал еще один котенок. Он вцепился ей в руку и принялся вертеть башкой, пытаясь вырвать ее с основанием. Лиса колола его изо всех сил, но копье не наносило смертельных ран, лишь раззадоривая животное. Лев прыгнул и обхватил рукой шею котенка, пытаясь замедлить его движение. Слушая крики Насти, напрягаясь до хруста суставов, он сумел подвести правую руку и засунуть дуло в ухо хищника. Выстрел! Животное обмякло, придавив Анастасию к земле. «Ты как?» — крикнул он ей. Она не ответила, и, понимая их положение, осознавая, что лишь она обладает хоть каким-либо оружием, способным противостоять зверям, попыталась столкнуть с себя тушу. Котята, измазанные собственной кровью, но весьма полные сил присоединились к матери и медленно подкрадывались к обессиленным жертвам. «Один выстрел», — подумал Лев. «Если свалить взрослого, то, возможно, возможно, малыши испугаются и дадут дёру. Нужно только попасть. В ухо или в глаз». Он целился, не моргая, практически смирившись с их судьбой. Леса все так же покачивалась, держа копье. На ее лице не было ничего, ни страха, ни гнева. Она стояла и ждала неизбежного. Гулкий хлопок ударил по ушам. Шар красной энергии смел животных и отбросил их как минимум на три десятка метров. Лев повернул голову и увидел слева на холме парящий над землей шаттл, двигающийся в их сторону.